Но детектив хоть читал, что преследуемые сбивали с толку своих преследователей, только авторы всегда стеснялись поместить своих героев и преследуемых, и преследующих в сутлыку большого города. В таких условиях я бы тоже разыграл свою роль как панотом. Хотел бы я увидеть то пресловутое господина X вот здесь, на моём месте. Прямо это, ксти ваши сё. Редкие деревья по обочинам. Парочки влюблённых, робкие, шумные молодёжи. И больше никого. Правда, это даёт мне некоторые преимущества. Мне тоже легче угадать. Интересуется ли кто-нибудь ночной прогулкой такой ничтожной персоны, как моя? Мои громадные неудобства. Есть у меня нет никаких шансов скрыться, если меня выслеживают. Что я буду тогда делать? Идти в прятки, укрываясь за деревней? Виктор шагал ровно, не торопливо. Как он где-то читал, оборачиваться, чтобы посмотреть, что делается за спиной. нужно делать неожиданно а за спиной действительно послышишь шаги на слух он определил что идёт не один человек а по меньшей мере трое ну что ж размышлял виктор попробуем определить по звуку шагов с кем мы имеем дело не так мелкие отчётливые но не громкие шаги тук тук тук Это ты должна быть девушка. Но совершенно не слышно других шагов, сопровождающих эти. Или девушка одна, или у спутника бесшумные каучуковые подошвы. А эти шаркающие грузные большие ноги, они следуют за девушкой? Да, это точно можно определить. Виктор остановился. Войноу себя готов и стал искать по карманам зажигалку, ожидая, когда его обгонит идущий сзади. Появился демон лет за серё. Все за ним, так же неторопя, шагал мужчина. Виктор усмехнулся. Ой, Ирина, я ж не узнала бы с вас, на хуй, если бы ей рассказать о моих научных изысканиях. влечет в глубь степи. Продолжите дальше. Через несколько минут Виктор оказался перед мечетью. Было темно. Вот здесь, когда он шел вот здесь, самое подходящее место, если кто-нибудь захочет напасть на меня вокруг моей души. Виктор остановился. Ему показалось, что неподалеку в тени развесистого дерева что-то шевелилось. В тот же момент он услышал у себя за спиной звонкий голос, который заставил его вздрогнуть. Добрый вечер, Виктор. Он резко обернулся и увидел улыбающуюся Элен, которая, казалось, распространяла странный свет в окружающей их темноте. Ну конечно, конечно, подумал он. Это существо появляется только тогда и тут же перебил себя, что и нужно здесь теперь на моем пути. Уж не она ли? Добрый вечер, Виктор. Повторила она по-французски. Добрый вечер, Эллен. Отец вошел. Что с тобой? Почему ты так смотришь на меня? Что ты здесь делаешь? Радный вопрос. Что я здесь делать? Гулять. А я обожаю гулять по ночам. Я могу бродить целыми часами. Разве это запрещено? Это почему же, ну тогда в чём же дело? Ни в чём. Только это мне кажется странным, и мне тоже. Куда?